А он молчит. Молчит? Садится в автобус. Заходи, говорю, Павлик. Молчит. Молчит? И она о печу глянет к нему. Выгнать ребенка. Женился? Значит, думал об этом? Думал. Он надеялся, мы поможем. Да при чем здесь мы? им он конституция в 18 лет дала право выбирать. А я бы записал 16 лет свой хлеб есть. Мы в молодости нужду терпели, пусть бы дети наши. Да, одно дело, одно дело терпеть нужду. А другое работать. Да. Так. Да. Ещё. Ну давай. Смотри, не уроню. Да не уроню. Работайте. Не ворчи, не ворчи. Работайте. Э, здравствуйте. Э, Платон Никитич Ангел. Да. Я Клоков из газеты. А. -а, -а. Прошу вас. Э, хотелось бы поближе с вами Познакомиться. Хотя кое-что мне о вас уже известно. Э, стаж работы высокий, квалификация, сыны-дочь на заводе. Да. Потомственная рабочая семья. Э, хотелось бы уточнить несколько моментов. Э, отвечайте мне просто, словно разговариваете с добрым приятелем. Ага. Ну давай, давай, как с приятелем. Э-э Когда началась ваша трудовая деятельность? С 2 лет. То есть, Ш штанишки <смех> сам на себя надел. Потом игрушки стал мастерить. Да. Потом по хозяйству. Потом школа. Угу. А вот потом уже завод. Угу. Э-э на войне были? Был. Вот героические поступки, примеры. Вся война пример. Ага. А общественная деятельность за время пребывания на заводе у станка. А а ваша цель жизни? Хорошо жить. А как по-вашему, что для этого необходимо? Здоровье и деньги. Уточните насчёт денег. Так либо заработать, либо украсть, а третьего способа нет. Вы что, любите деньги? Нет, я не люблю. Но я отношусь к ним с уважением. Ага. Вы стряжатель. <с> да, стряжатель. Потому что я тяну всё к себе. А что по-вашему нужно к соседу? Ну, хорошо, а высшая цель в вашей жизни? Такая вот это и есть высшая цель жить по-человечески. Но, ну, может быть, следовало сначала о государстве подумать? Через государство, так сказать, к своему личному. Так а мы вместе с государством планируем и богатеем. Только я несколько впереди. Как вот заработал, так и ешь. Как заработал, так и одевайся. Да, понятно. Ну что, будем кончать, приятель? Э, да, а что это у вас в руках? А, это ложка. Ага. Это из дерева я мастерил. Да, хорошо. Э, давайте сделаем несколько фото. Прошу вас вот сюда. Да, хорошо. А, встаньте так, словно вы задумались. Ну ведь мысли же не сфотографируешь. Ну так да возьмите пенсионную книжку и посмотрите на неё так, словно вам подарили огромную радость и спокойную старость. Так это мне не подарили, это я заработал. А потом ведь не в ней радости и покой. Ну, не могу же я фотографировать, как вы, простите, ложку держите. Это не кадр. Сколько тебе платят? А что такое? Да я вот так тебе все как-то выкладываю. А ты-то ведь э, таишься. 150. А-а-а. Это немало. За такие деньги пора научиться соображать. Платон Никитич, Платон Никич. Да, бурбон. Здравствуйте. Здравствуйте. Видели с отцом, не подходит отрицательный тип, да? Ну. А я в деревне для вашего очерка не гожусь? Вы знаете, я как будто специально готовила себя для вашего очерка. Школу окончила с медалью, пошла работать на завод, даже документы никуда не подавала. Правда? В цех войдёте, на доске почёта мой портрет. Люблю литературу, мечтаю стать стюардессой и взглянуть на планету с высоты полёта лайнера. Итак, жду статьи. До встречи. Привет. <свес> Представляешь, все люди на земном шаре спят, а пенсионеры словно совы глаза вылопили. Иди спать. Да. Распрягай тех, что сколи. Толерай те, что Я вчера было позавидовал. Паулик на работу пошёл, а мой Иван всё лобатрясник, и оказывается, всё не так. Эх, Платон, Платон. 40 лет я тебя знаю, 40 лет мы дружим, а понять я тебя не могу. Что ты за человек? Сын приводит жену, ты их со двора гонишь. Я своё потерплю, а ты Сына с женой со двора. Ты понимаешь, что ты делаешь? Непонятный ты человек. Ты знаешь, кто ты? Ты ангел, но дикий. Дикий ангел, честное слово. Да, может быть, деньги зашибать ты детей своих и научил, а вот... подчинить их своей воле, так же, как и я. Пас, Пас, ну, Платон. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Извини.